На втором этаже располагались три спальни. Первая комната слева была самой большой, в ней стояла высокая кровать, как раз мне по плечи. Спинка кровати, почти достигавшая потолка, была украшена деревянной резьбой с изображением цветов и цветочных корзин с лентами. Я часто описывала все это маме, включая лежавшее на кровати белое покрывало. но она мне не верила, утверждая, что я никак не могла там быть. Когда я неизвестно в какой уже раз попросила маму отвезти меня в этот дом и даже заплакала, мама взяла меня за руку, подвела прямо к этому дому и позвонила в дверь. Дверь открыла очень приятная женщина, которую я уже раньше где-то видела. Мне были знакомы как кольцо у нее на руке, так и фартук, которые я уже давно описывала маме. Едва дыша от волнения, я застыла на месте, как вкопанная. Женщина пригласила нас войти. Пока они с мамой о чем-то тихо беседовали, я быстро окинула взглядом прихожую и столовую. Все оказалось в точности таким, как я описывала. Мама была удивлена, а у леди на глазах появились слезы, и она долго меня обнимала. Уходя, мама поблагодарила хозяйку дома за гостеприимство, а я была до нельзя довольна тем, что мама мне все-таки поверила. Моя страсть была, наконец, удовлетворена. Через некоторое время я услышала, как мама рассказывает моей тете Эмме Гиффорд, что в том доме жила... Пятилетняя девочка, которая умерла от скарлатины 23 мая 1934 года, то есть в год моего рождения. Впоследствии мы больше никогда об этом не говорили, а мама велела, чтобы я больше не просила туда пойти. Такой просьбы у меня больше и не возникало. В детстве я считала, что очень хорошо знаю эту маленькую девочку, Но, став постарше, я поняла, что это не так. Теперь, когда я вижу белую скатерть или голубые бокалы, я все время вспоминаю о ней. Неужели я действительно когда-то была ею, сохранив часть ее воспоминаний? Джин Браун, штат Южная Дакота, февраль 1994 года. Неужели Дональд утонул дважды? Я всегда считала, что фобии – это вещь приобретенная. Но у моего сына Дональда страх к воде был, очевидно, врожденным. Впервые я его выкупала, когда ему было всего четыре дня от роду. Я только что привезла его из мемориальной больницы Инглса, находящейся в Харви, штат Иллинойс. После того, как он там родился 29 августа 1960 года. Он буквально визжал от страха. После этого я очень не любила купать Дональда или мыть ему волосы, поскольку подобные процедуры всегда сопровождались дикими криками. Его старший брат Пол, напротив, очень любил воду, так что я наполняла ему ванну чуть ли не до краев, бросая туда тяжелые резиновые игрушки. Он нырял за ними на дно, радостно смеясь, когда ему удавалось их вытащить на поверхность. Когда Дональд стал постарше и смог выдерживать регулярные купания, слой воды над его телом должен был не превышать пяти сантиметров. И то он по-прежнему кричал и цеплялся за мою руку. Я все же считала, что со временем Дональд перерастет свой страх к воде и станет плавать вместе с остальными детьми. Когда наши сыновья вступили в бойскауты, мой муж Пол был у них инструктором. Причем всем новичкам полагалось сдавать норму по плаванию. В то время мы жили в парк Форест, штат Иллинойс, И Пол договорился с местным отделением Христианского союза молодых людей об использовании их бассейна. В первый же день занятий один из инструкторов выстроил ребят вдоль бассейна в более глубокой его части. Они должны были по одному прыгать в воду, а второй инструктор их ловить. Мальчиков заверили, что им ничего не грозит, даже если они не умеют плавать. Все ребята... которым тогда было по 8-9 лет, бесстрашно попрыгали в воду, где их ожидало приятное путешествие к мелкому концу бассейна в объятиях инструктора.